книга вторая. Божественный август. Глава первая. Род Октавиев некогда был в Велитрах одним из виднейших. Об этом говорит многое. Там есть переулок в самой населенной части города, который издавна называется Октавиевым. И там показывают алтарь, посвященный одному из Октавиев. Будучи военачальником в одной пограничной войне, он приносил однажды жертвы Марсу, как вдруг пришла весть о набеге врагов. Выхватив из огня внутренности жертвы, он рассек их полусырыми, пошел на бой и вернулся с победой. Примечание. Внутренности жертвы должны были приноситься божеству сваренными. Октавий нарушил этот закон, чтобы не идти против врага, не закончив жертвоприношение. Существовало даже общественное постановление, чтобы и впредь жертвенные внутренности приносились Марсу таким же образом, а остатки жертвы отдавались Октавиям.